так или иначе связанных с германскими разведслужбами. Однажды для Геворка наступил роковой день. По независимым от него и его товарищей обстоятельствам он был арестован по подозрению в сомнительной деятельности и брошен в тюрьму. За стенках местных спецслужб Геворк не дрогнул, проявлял стойкость и выдержку. Центр со своей стороны предпринимал все возможное для вызволения Вартаняна из тюрьмы. И юный Гуар была отведена особая роль в осуществлении разработанного плана. Именно она добилась свидания с заключенным товарищем, а затем и обеспечила его регулярную связь с резидентурой. Через несколько месяцев Георг был освобожден и вернулся в строй. Сопереживания Гуар за судьбу боевого товарища, опасности и риск, перенесенные ради его спасения, переросли в особые чувства, которые она тщательно скрывала до самого окончания войны. Сама Гуар отличалась находчивостью и наблюдательностью, смело шла на риск, добиваясь четкого выполнения тех или иных заданий, которые ей поручались. Благодаря ей были выявлены многие фашистские агенты, а также предатели. Ей было всего 16 лет, когда она сумела предотвратить переход на сторону врага двух советских летчиков, перелетевших на своих самолетах в Иран из Баку. Фашистская агентура постаралась их надежно укрыть, и немцы готовились тайно переправить летчиков в Германию. Однако их убежище было обнаружено, и дезертиры арестованы. Однажды гар обратила внимание на необычное поведение двух незнакомых мужчин, которые периодически стали появляться во дворе ее дома в Тегеране. Приносили с собой какие-то упаковки, иногда залезали на крышу дома, сторонились с жильцов и старались с ними не сталкиваться во дворе. Незнакомцы показались девушке подозрительными, и она сообщила о своих наблюдениях старшим товарищам. В резидентуре к информации Гуар отнеслись с должным вниманием. Было принято решение установить место жительства этих мужчин, и произвести на их квартире негласный обыск. Изготовили ключи, и в отсутствие хозяев проникли в жилое помещение. В нем были обнаружены радиоприемник, радиопередатчик, наушники и другие принадлежности для радиосвязи. Активность советской разведки в Иране по существу парализовала деятельность подпольных профашистских организаций в стране, способствовала нанесению сокрушительного удара по немецким спецслужбам. Они не смогли в полной мере раскрыть свой потенциал и решить многие из поставленных перед ними задач, в том числе и по подготовке покушения на Большую Тройку к Тегеране в конце ноября-начале декабря 1943 года. Свой весомый вклад в деятельность советской внешней разведки в Иране в тот период внесли и молодые разведчики группы Геворка. Из истории хорошо известно, что в 1943 году в период работы Тегеранской конференции гитлеровские спецслужбы планировали уничтожить лидеров Большой Тройки. Операцию по физическому устранению глав трех государств немцы назвали длинным прыжком. Почему же длинный прыжок не удался? Проведение операции было поручено любимцу Гитлера, опытнейшему парашютисту-диверсанту Отто Скорцени, которому удалось в свое время отбить Муссолини у итальянских партизан. Передовая группа.